недостаточность тиамина. В практике мы часто наблюдаем больных с недостаточным содержанием тиамина в крови. Мышцы у таких больных обладают повышенной чувствительностью к миофасциальным триггерным точкам, которые остаются устойчивыми к местной терапии до тех пор, пока уровень содержания тиамина в крови не поднимется до среднего нормального уровня или выше. При клиническом обследовании для определения этой недостаточности применяют специальный низкочастотный камертон из алюминиевого сплава, с помощью которого выявляется прямая зависимость утраты вибрационной чувствительности от длины афферентных нервных волокон. Особенно это характерно для нервных волокон ног. При исследовании сначала выявляют пороговую чувствительность к низкочастотной вибрации 128 Гц для кончика большого пальца и для лодыжки, которую затем сравнивают с пороговой чувствительностью руки к этой же вибрации и с пороговой чувствительностью уха к звуку данного камертона. Чем проксимальнее находится обследуемый участок, тем ниже его порог вибрационной чувствительности. Этот факт указывает на то, что вибрационная чувствительность у коротких нервов более высокая. Чем больше различие в пороговой чувствительности к вибрации между проксимальными и дистальными участками тела, тем больше недостаточность содержания тиамина в организме. Умеренный подъём пороговой чувствительности к вибрации в отдалённых участках тела обычно восстанавливается до нормального уровня в течение нескольких дней после внутримышечного введения тиамина. У некоторых больных с недостатчностью и у большинства больных с выраженной недостатчностью тиамина в организме развиваются ночные судороги в икроножных мышцах. Умеренная отёчность, запоры, быстрая утомляемость и понижена вибрационная чувствительность в дистальных участках тела. При парентеральном введении тиамина у больных быстро спадает отёчность, нормализуется дефекация, жидкость больше не переходит из кишечника в подкожную ткань и исчезают ночные судороги в икроножных мышцах. В отличие от болезненных судорог икроножных мышц, возникающих иногда при недостаточности тиамина, при недостаточности пантотеновой кислоты проявляются болезненные сокращения мышц рук и других мышц, которые снимаются приёмом внутрь этой кислоты. Звон в ушах может быть вызван одновременной недостаточностью тиамина и никотиновой кислоты. Отсутствие тиамина. При отсутствии тиамина у больных развиваются клинические признаки и симптомы, которые в комплексе представляют разные виды алиментарного полиневрита. Это сухая, влажная и инфантильная формы берибери и авитаминоз, вызванный злоупотреблением алкоголем. В экспериментальных исследованиях теминового авитаминоза показано, что симптомы зависят от степени недостаточности и от её продолжительности. В первом исследовании полное устранение из пищи тиамина у восьми добровольцев на 88-147 дней привело к развитию у них депрессивного состояния, прэстызией Головокружение, болезненности в мышцах, боли в спине, песонице, потери аппетита, тошноты и рвоты, общей слабости со снижением физической выносливости. У испытуемых снизилось кровяное давление и появились отклонения в электрокардиограмме. Развитие невропатических симптомов было предотвращено прекращением эксперимента из-за тяжести развившихся симптомов. Во втором длительном исследовании 6 месяцев испытуемые получали с пищей половину нормы тиамина, то есть 0,22 г на 1000 калорий. Долговременная недостаточность тиамина сопровождалась эмоциональной нестабильностью раздражительность, угрюмость, склонность к ссорам, утрата общительности, тревожность, психическая депрессия и множество соматических расстройств. Наличие тиамина в организме, хотя и недостаточное, не привело к развитию неврологических симптомов. В третьем исследовании Два испытуемых в течение 17 недель получали с пищей по 0,1 мг тиамина на 1000 калорий. Причем через каждые две недели содержание тиамина в пище увеличивали на 1 мг. Сначала у испытуемых появились описанные выше расстройства центральной и периферической нервной системы, а через 9 недель То есть на 16-й неделе эксперимента у них развились выраженные неврологические симптомы, появившиеся в исчезновении сухожильных рефлексов и параличе мышц бёдер и коленей. При обследовании крови человека, получавшего в течение 4 месяцев 1/4 нормы тиамина, У него обнаружен временный быстрый подъём концентрации молочной кислоты, но не перивиноградный. После добавления в пищу глюкозы концентрации этих веществ в крови повысились. Описан случай неожиданного развития у больного тревожных двигательных симптомов после приёма диетической пищи с резко ограниченным содержанием тиамина. В течение четырех месяцев. Ни в одном из этих исследований не было продемонстрировано классических симптомов болезни Бери-Бери. В одном из исследований у испытуемого получавшего одну третью минимальной дневной нормы тиамина при наличии недостаточности витаминов В очень быстро развилась отечность, которую удалось снять с после увеличения дозы получаемого с пищей витамина. Сухая невритная форма берибери постепенно развивается у людей, в пище которых содержится примерно 0,2-0,3 мг тиамина на 1000 калорий. В конечностях развивается парестезия, гипестезия, этичное онемение и слабость. Первоначально рефлексы глубоких сухожилий усиливаются, затем они ослабевают, иногда исчезают. Ощущение тяжести в ногах заменяется ригидностью и болезненностью мышц. Иногда может появиться слабость в голеностопных и запястных суставах. В восточных странах Одним из симптомов сухой формы Бери-Бери является неспособность присесть на корточке. Для данного заболевания также характерны нарушения внимания. Больной не может сосредоточиться на длительное время и работоспособность. Влажная отечная форма Бери-Бери развивается у людей сухой формы Бери-Бери. получающих в пище менее 0,2 мг тиамина на 1000 калорий. Развитию симптомов может способствовать недостаточное содержание в пище и других элементов. При влажной форме берибери развиваются неврологические симптомы, характерные для сухой формы берибери, а также сердечно-сосудистые симптомы. зависимая отечность, расширение сердца и усиленный второй тон сердца. Больные, как правило, страдают запорами и иногда полным отсутствием аппетита. В моче у них появляется альбумин, а отечность не снимается ни препаратами на перстянке, ни диуретиками. Сильный диурез при парентеральном введении тиамина подтверждает диагноз. Инфантильная форма Бери-Бери возникает у младенцев в возрасте 2-5 месяцев, если они вскармливаются молоку матери, имеющей недостаточное содержание тиамина в организме. Гиповитаминоз у матери может протекать бессимптомно. У ребенка развивается слабость, Он не может громко плакать, а лишь тихо или беззвучно нычит. Если такому ребёнку не ввести в организм тиамин, то он погибнет через 24-48 часов. Злоупотребление алкоголем может привести к симптомам, характерным для трёх заболеваний: алкоголизм, недостаточность тиамина, и дисфункция печени. У алкоголиков тиаминная недостаточность возникает не только из-за недостаточности его в пище, ибо приём этилового спирта значительно редуцирует абсорбцию тиамина как при наличии, так и в отсутствии заболевания печени. Заболевание печени может серьёзно нарушить превращение тиамина в активную форму, усиливая тем самым тиаминовую недостаточность. Из 43 обследованных алкоголиков у 74% с выявленной по ферментным показателям тиаминовой недостаточностью были нарушены походка и глазодвигательная активность. Тиаминовая зависимость. Болезнь клёнового сиропа возникает при дефекте в разветвлённом цепном кетоацидном декарбоксилатном комплексе и сопровождается кетоацидурией. Поддаётся лечению большими дозами тиамина. Лабораторный анализ. К пробам на тиамин относится химическая идентификация, микробиологический анализ, эритроцитная транскыталазная активность и уровень содержания в крови пирувата и альфа-кетоглутарата. К наиболее широко используемому методу химического анализа тиамина относится фотометрический тиохромный анализ. Но он очень чувствителен к разным примесям. При микробиологическом анализе наиболее часто используют Lactobacillus viridescens. Однако оказывается, что фитофлагеллят Ochromonas danica является более чувствительным индикатором недостаточности тиамина, особенно при значительном поражении печени. При недостаточности тиамина Активность эритроцитной транск леталазы уменьшается и хорошо коррелирует с клиническими симптомами. Должно быть более чем 800 мг гексозы на 1 мл в час. В качестве дополнительного исследования измеряют стимулирующее действие тиамин пирофосфата на активность транск леталазы инвитро. Усиленная активность эритроцитной транскетолазы при добавлении тиамина указывает либо на недостаточность тиамина, либо на увеличенное содержание молодых эритроцитов. У больных с недостаточностью тиамина уровень свободного пирувата в крови поднимается выше 0,1 мг на литр. Примерно через 1 час цифра. После введения в организм глюкозы в результате нарушенного гликогенеза отмечается резкий подъём пирувата в крови, что является более специфическим показателем недостаточности тиамина, чем снижение альфа-кетоглутарата в сыворотке крови. Потребность Потребность в тиамине прямо связана с энергетическими затратами. Рекомендуемая дневная доза тиамина для взрослых утверждена Национальной академией наук Соединённых Штатов Америки и равна 0,5 мг на 1000 ккал затрачиваемой энергии. Минимальная доза для пожилых людей, вне зависимости от вида их активности, равна 1 мг в день. Большинство взрослых расходуют от 1500 до 2500 килокалорий в день. Дневная доза тиамина увеличивается для беременных и кормящих женщин. Нормальное содержание тиамина в организме защищает организм от тиаминной депривации, по крайней мере, в течение 5 недель. Источники. Тиамин содержится как в животной, так и в растительной пище. Больше всего его содержится в постной свинине, бабах, орехах, некоторых неочищенных зерновых злаках, а также в почках, печени говядины, яйцах и рыбе. В хлебных злаках витамин содержится почти исключительно в ростках и шелухе. Поэтому после обработки зерна Оно нуждается в добавлении тиамина. Тиамин может быть разрушен при нагревании его до температуры свыше 100 градусов Цельсия. Он быстро выщелачивается из пищевых продуктов при их промывании или кипячении. В кислотном растворе тиамин устойчив к разрушению при нагревании до температуры кипения. Однако он быстро разрушается в пище, поджариваемой на сковородке, в пище, готовящейся под давлением, и в щелочной среде. В консервированных овощах сохраняется лишь около 30% тиамина, а в мясных полуфабрикатах от 40 до 85%. При увеличении температуры жарения мяса Содержание тиамина в нём снижается с 62 до 51%. Пастеризация коровьего молока разрушает от 3 до 10% тиамина, а дополнительное нагревание при загущении молока снижает содержание в нём тиамина на 30%. Причины недостаточности Помимо недостаточного содержания тиамина в пищевых продуктах, существует множество других факторов, которые могут увеличить потребность в витамине. Абсорбция тиамина нарушается при употреблении алкоголя, повреждении печени, при употреблении чая, содержащего танин, и при приёме антицидов. Таким образом, При тиаминовой недостаточности следует избегать приёма чая, щелочных продуктов и алкоголя. Витамин B1 разрушается тиаминазой, которая содержится в различных видах рыб, в некоторых видах папоротника орляк, который растёт в горных районах и представляет опасность для скота. Выделение, потеря тиамина потенцируется диуретиками и возможно употреблением большого количества воды, что также вызывает диурез. Превращение пищевого синтетического тиамина в тиамин пирофосфат, физиологически активную форму, серьёзно нарушается при заболевании печени, которое снижает эффективность тиамина и усиливает тяжесть поражения печени. Перенасыщение тканей глюкозой может ускорить недостаточность тиамина, если содержание его в организме находится на нижней границе нормы. Лечение. Тиамин выпускается в виде синтетического препарата тиаминбромида и тиаминхлорида. Формы выпуска – порошки, дража, таблетки, таблетки, раствор для инъекций. Для приёма внутрь рекомендуемая доза равна 10 мг в сутки. Принимать препарат следует в течение нескольких недель или до тех пор, пока не исчезнут признаки недостаточности тиамин. При передозировке тиамин выделяется с мочой. устойчивость к высоким дозам тиамина при приёме его внутрь очень высока. Например, описан случай ежедневного приёма 500 мг этого витамина в течение месяца без отрицательных проявлений. В редких случаях внутривенное введение тиамина может привести к анафилактическому шоку. В основном это реакция наблюдается у больных, которым раньше инъецировали большие дозы тиамина. То есть у больных явно развивается повышенная чувствительность к дополнительным инъекциям. В исследованиях на животных токсическая внутривенная доза тиамина для разных видов колеблется от 125 до 350 мг на килограмм веса. Пирожальная токсическая доза тиамина была примерно в 40 раз выше его внутривенной дозы и явно не связана с токсичностью тиамина как витамина. По-видимому, для человека токсическая доза принимаемого внутрь тиамина равна 500 тысячам миллиграмм. Мы наблюдали больных, для которых приём внутрь по 100 мг тиамина 3 раза в день оказывался неэффективным. В этих случаях дозу следует увеличивать, поскольку особой опасности передозировки этого препарата при приёме внутрь нет. Как показывают исследования, увеличение больным пероральной дозы тиамина на 10 мг не сопровождается увеличением его концентрации ни в крови, ни в моче, что, по-видимому, указывает на ограниченность всасывания этого витамина. Проблему ограниченности всасывания можно обойти, вводя тиамин инъекционным методом. Для повышения концентрации данного витамина в крови его вводят внутримышечно по 100 мг два раза в неделю в течение 3-4 недель. эффективными могут быть и несколько меньшие дозы. Внутримышечная инъекция 1 мл раствора, содержащего 100 мг витамина B1, обычно сопровождается интенсивной болезненностью в течение примерно 2 минут. Содержание в растворе 0,5% концентрации новокаина снижает болезненность инъекции. Увеличение концентрации новокаина в растворе до 1% или приблизительно до 2% ещё больше уменьшает болезненность, но не устраняет её полностью. Тиамин, по-видимому, потенцирует действие гормонов щитовидной железы. Как тиамин, так и гормоны щитовидной железы играют важную роль в энергетическом метаболизме. Мы наблюдали случаи, когда у больных с недостатчностью тиамина и явными признаками поражённой функции щитовидной железы происходило восстановление этой функции после проведения лечения тиамином без какой-либо специальной терапии щитовидной железы. Введение больших доз тиамина больным, получающим гормоны щитовидной железы, может привести к развитию симптомов гипертиреоза. В этих случаях доза получаемого больным гормона должна быть снижена. С другой стороны, при недостаточности витамина B1 даже небольшая доза гормона щитовидной железы может привести к симптомам острого авитаминоза B1, который в некоторой степени имитирует тиреотоксикоз и могут быть ошибочно оценены как повышенная чувствительность больного к данному гормону. Добавление тиамина в пищу детям школьного возраста, страдающим недостаточностью этого витамина, не приведёт к желаемому результату, если пища содержит недостаточное количество белка. Возможно, что этот факт указывает на одновременную недостаточность транспортного белка для тиамина. Пиридоксин, витамин B6. В 1934 году цент Георгий выявил пищевой фактор который предотвращал развитие у крыс акродинии и дерматита, проявлявшегося в виде отечности и шелушения кожи на хвосте, ушах, морде и лапах. Позднее этот фактор был назван витамином В6. В пищевых продуктах передоксин встречался в виде алкоголя, передоксоля, в виде алкоголя, альдегида передоксаля или в виде амина, передокс амина. Все эти пищевые формы перидоксина являются предшественниками активных ферментных образований. В организме главным образом в печени эти предшественники фосфорилируются перидоксалькиназой и превращаются в активные ферменты. Перидоксальфосфат и пиридоксаминфосфат. При снижении в организме концентрации пиридоксальфосфата активность пиридоксалкиназы возрастает за счёт включения неспецифического механизма обратной связи. Витамин B6 имеет большое значение в нормальной жизнедеятельности организма. В начале 50-х годов Отсутствие этого витамина в детской рецептуре вызвало эпидемию конвульсий, которые поддавались лечению парентеральным введением пиридоксина. В 1968 году Национальная академия наук Соединённых Штатов Америки определила роль витамина B6 в обмене веществ у человека и установила его ежедневную дозу. функции. Витамин B6 является необходимым составным элементом пищи человека, а также многих видов животных и микроорганизмов. Предполагается, что пиридоксальфосфат выполняет важную функцию в липидном обмене, поскольку его недостаточность вызывает миелиновую дегенерацию у человека. Гиповитаминоз B6 характеризуется также анемией и нарушением гормонального равновесия, приводящим к задержке роста. При отсутствии пиридоксина в пище и в крови наблюдается снижение активности глутамин-оксалоацетиновой аминотрансферазы и глутамин-пируват аминотрансферазы. Недостаточность пиридоксина приводит к снижению всасывания и хранения кобаламина, к усилению выведения витамина С и к блокаде синтеза никотиновой кислоты. Витамин B6 совместно с витамином Е управляет метаболизмом ненасыщенных жиров, а совместно с витамином С управляет метаболизмом тирозина. в организме человека известно более 60 ферментов, зависящих от пиридоксальфосфата. Многие из наиболее важных функций этого витамина касаются аминокислотного обмена. Производные пиридоксина в качестве коферментов участвуют в реакции переаминирования, то есть в обратном переносе альфа-аминогруппы между аминокислотой и альфа-кетокислотой. В окислительном дезаминировании аминокислоты до альдегида. В взаимно превращении L и D изомеров аминокислоты. В декарбоксилировании. В взаимно превращении глицина и серина. В превращении гомоцистеина и цистатеона в цистеин. нарушение цепочки метионин-цистеин и ведёт к гомоцистинурии. Перидоксальфосфат участвует в стадии расщепления при превращении триптофана в никотиновую кислоту. Следовательно, при отсутствии никотиновой кислоты в пище недостаточность перидоксина усиливают её недостаточность в организме. Витамин B6 оказывает опосредованное воздействие на анаэробный и аэробный метаболизм. Пиридоксальфосфат играет важную конформационную или структурную роль в фосфорилазе, которая необходима для выделения глюкозы из гликогена в анаэробном метаболизме. Продукт анаэробного метаболизма пируват В норме является главным субстратом для окислительных процессов в мышце. Существенный вклад витамин B6 вносит в аэробный метаболизм. Он обеспечивает переход, по крайней мере, 11 аминокислот в соответствующие альфа-кетокислоты, которые вступают в цикл трикарбоновых кислот. Недостаточность перидоксальфосфата осложняет использование аминокислот и препятствует изменению их конфигурации, что необходимо для синтеза новых аминокислот. При непосредственном участии перидоксальфосфата происходит синтез и метаболические превращения практически всех нейромедиаторов мозга, а именно дофамина, норадреналина, серотонина, тирамина, триптомина, таурина, гистамина, гамма-аминомасляной кислоты и опосредованно ацетилхолина. Серотонин при помощи пиридоксальфосфата выделяется из 5-гидрокситриптофана. Декарбоксилаза глутаминовой кислоты совместно с пиридоксальфосфатом катализирует синтез производной глутаминовой кислоты гамма-аминомасляной кислоты, которая является тормозным медиатором в центральной нервной системе. Как показывают экспериментальные исследования, недостаточное содержание пиридоксина приводит к нарушению поведения и психических функций. Так, крысы с авитаминозом B6 По сравнению с контрольными крысами были безразличны к пище. При удержании в руках они дрожали, оставаясь ригидными и неподвижными. На звук они вздрагивали и постоянно стучали зубами. Крысы с авитаминозом B6 по сравнению с крысами, получавшими ту же пищу, но содержащую витамин B6, были почти в два раза менее подвижными и совершали в два раза больше ошибок в поведенческих тестах. Как оказалось, передоксин участвует в образовании компонентов С1 и Ссирина, которые необходимы для биосинтеза нуклеиновых кислот. Отсутствие в пище передоксина нарушает биосинтез нуклеиновых кислот. рибонуклеиновых кислот. И в основном информационный РНК, с вытекающими отсюда неблагоприятными воздействиями на деление клеток. Витамин B6 играет важную роль в синтезе инсулина, гормона роста, фоликулин-стимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона, альдостерона, глюкагона, кортизола. эстрадиола, тестостерона и адреналина. В синтезе гемоглобина передоксальфосфат участвует как кофактор, обеспечивающий синтез порфирина, являющегося частью молекулы глобулина. У взрослых с выявленной недостаточностью передоксина может развиваться микроцитарная гипохромная анемия, которая не поддается лечению гемоглобина. препаратами железа, но легко излечивается при назначении небольших доз пиридоксин. Как показывают эксперименты, проведённые на животных за последние 20 лет, отсутствие в пище витамина B6 приводит к ухудшению как гуморальных, так и опосредованных через клетки иммунных ответов на некоторые антигены и гриппозные вирусы. А витаминоз В6 подавляет иммунную способность клеток и снижает у мышей реакцию отторжения кожного трансплантанта от мышей другой линии. Признаки авитаминоза В6 обнаружены инвитро. Так у младенцев, рожденных женщинами с авитаминозом В6, нарушена структура вилочковой железы. как это обнаружено с помощью электронной микроскопии и снижены иммунные ответы. Как оказалось, в моче людей с авитаминозом B6 и больных диабетом содержится аномальный продукт обмена триптофана ксантуриновая кислота. Разы провёл обзор множества работ, в которых показано что почти у 3/4 женщин, принимающих перорально эстрогенные контрацептивы, снижается устойчивость к глюкозе. При добавлении в пищу витамина B6 устойчивость к глюкозе восстанавливается. У диабетических больных с жалобами на судороги в ногах, припухлость рук и ухудшение тактильной чувствительности, все эти симптомы проходит при ежедневном приёме внутрь 50 мг перидоксина. У одного больного эти симптомы появились вновь через 7 недель после прекращения приёма этого витамина. Однако, когда больной стал принимать его снова вместе с антидиабетической медикацией, то симптомы исчезли. Эти данные указывают на то, что у диабетических больных, у которых в выделениях содержится ксантуриновая кислота, потребность в витамине B6 повышена, и что некоторые приписываемые диабету симптомы у отдельных больных могут быть сняты при приёме пиридоксина. Во время беременности потребность в пиридоксине значительно возрастает. увеличение рекомендуемой дневной дозы витамина на 2,5 мг, то есть до 4,5 мг не приводит к повышению в крови беременных женщин уровня пиридоксальфосфата. Метаболические основы для такой потребности беременных в витамине B6 не выяснены. В течение многих лет акушеры назначали пиридоксин против тошноты и рвоты на ранних стадиях беременности. Мы обнаружили, что одна или две внутримышечные инъекции 100 мг пиридоксина могут быстро снять эти неприятные симптомы у женщин на ранней стадии беременности. Назначение витамина B6 как взрослым, так и детям является эффективной профилактикой болезни движения. А витаминоз В6, длящийся не более года, не влияет или влияет незначительно на развитие кариеса у обезьян макакрезусов. Но более продолжительный авитаминоз оказывает пагубное влияние на развитие постоянных зубов и вызывает их обширный кариес. Долговременных исследований этого эффекта у человека не проводилось. Вопрос о том, какие ферментативные функции витамина B6 должны быть утрачены, чтобы вызвать повышенную нервно-мышечную раздражимость и способствовать активности триггерных точек, не выяснен. Гипо- и авитаминоз B6. Хорошо выраженные симптомы авитаминоза B6 имеют необычный характер. При гиповитаминозе Симптомы носят умеренный и неоднозначный характер. Существуют три группы людей, которые с наибольшей вероятностью могут страдать гипо или авитаминозом B6. Это дети, рождённые от плохо питающихся матерей, пожилые люди и женщины, применяющие пероральные контрацептивы. У младенцев А витаминоз характеризуется раздражимостью нервной системы, конвульсиями и измененной энцефалограммой. Как показано на двух младенцах, искусственно созданный а витаминоз задерживает прибавку массы тела. На острый дефицит передоксина оба ребенка отвечали совершенно по-разному. У одного из них через 76 дней появились апатия и конвульсии тогда как у другого через 140 дней появилась выраженная гипохромная микроцитарная анемия без каких-либо признаков поражения центральной нервной системы первоначально у лиц в пище которых не содержится витамина B6 появляются симптомы характерные для заболевания центральной нервной системы слабость, раздражительность и нервозность, бессонница, трудности при ходьбе, утрата чувства ответственности и изменения в электроэнцефалограмме. Эти симптомы не поддаются лечению витаминами Б группы, но исчезают в течение 24 часов после приёма пиридоксина. При расстройствах центральной нервной системы Одно время предполагалось вводить передоксин в спинномозговую жидкость. Передоксин также излечивает такие кожные изменения, как трещины и сухое шелушение слизистой поверхности губ и в области уголков рта, которые не поддаются лечению рибофлавином. Помимо описанных выше симптомов расстройства центральной нервной системы, у лиц не получающих с пищей витамина B6 развиваются пелакроподобная нитевидная гипертрофия сосочков языка, аутозный стоматит и сибарея насогубной области с прыщевидной папилярной сыпью на лбу. Как показали исследования Фолкерс и соавторов, шесть больных с симптомами запястного синдрома и со сниженной активностью эритроцитной глутамин-оксалоацетиновой аминотрансферазы оказались клинически выявляемыми по влиянию на них перидоксиновой терапии. Поочерёдный приём другими такими больными плацебо и перидоксина показал, что в ответ на плацебо симптомы восстанавливаются, но они регрессируют при ежедневном введении 2 мг перидоксина и полностью исчезают при введении 100 мг этого витамина. При этом скорость проведения срединного нерва увеличивается. Эти данные указывают, что в некоторых случаях недостаточность перидоксина может усилить чувствительность периферических нервов к сдавливанию. и привести к проявлениям запястного синдрома. При обследовании 154 больных психиатрического отделения больницы оказалось, что больные с недостаточностью витамина B6 значительно чаще страдают депрессией, чем психически больные с нормальным содержанием этого витамина. Этиотрогенный авитаминоз B6, вызванный лечением туберкулёза, сопровождающийся эйфорией или депрессией, острыми приступами психоза и неадекватным восприятием реальности. Значительная депрессия и недостаточность витамина B6, как правило, наблюдаются у больных с хронической миофациальной болью. Поскольку витамин B6 необходим для превращения триптофана в никотиновую кислоту, то поражение кожных покровов, характерное для пелагры, отсутствия никотиновой кислоты, может носить вторичный характер в результате отсутствия витамина B6. При этом будут наблюдаться симптомы, специфичные для отсутствия в организме как витамина B6, так и витамина PP. При заболевании пелагрой у людей наблюдается три группы симптомов, обозначения которых начинаются с буквы Д: дерматит, диарея и депрессия. При прогрессировании заболевания наступает смерть. Умеренная недостаточность никотиновой кислоты может проявляться только в виде покраснения языка. и гипертрофии или атрофии его сосочков. Аналогичные симптомы плюс болезненность слизистой рта наблюдали при ма и срикантие у 20% из 2657 обследованных в Индии женщин с низким заработком. Симптомы исчезли после ежедневного приёма внутрь по 5 мг рибофлавина. и по 10 мг пиридоксина в течение 10 дней. Возможно, что в этом случае пиридоксин устранял недостаточность никотиновой кислоты. Однако следует отметить, что неврологические изменения при авитаминозе B6 не относятся к вторичным изменениям, вызванным отсутствием никотиновой кислоты, поскольку эти неврологические изменения не возникают при экспериментальном авитаминозе по ПП. Это предположение подтверждается тем фактом, что у больных, которые получают изониазид, являющийся ингибитором производных перидоксина, с большей вероятностью могут развиться кожные поражения и невропатии. При этом поражения кожи поддаются лечению никотиновой кислотой. а невропатия требует лечения передоксином. При недостаточности в организме витамина В6 и цинка у мужчин может развиться импотенция, причем половая функция восстанавливается после 1-2-месячного курса адекватного приема этих препаратов. Передоксиновая зависимость Потребность в очень больших дозах пиридоксина возникает в тех случаях, когда имеет место врождённое несовершенство некоторых ферментных систем, в которые включается этот витамин. Эта аномалия метаболизма, по крайней мере, частично компенсируется назначением мегадоз в 10 и более раз больше нормальной дневной дозы пиридоксина. пиридоксиновая зависимость подтверждается клинически на основании быстрого рецидивирования симптомов и появления аномального метаболизма сразу же после исключения из пищи пиридоксина. Следует знать, что потребность в пиридоксине крайне индивидуальна. Среди больных с хронической миофасциальной болью преобладающее большинство страдают витаминной недостаточностью. У многих из этих больных наступает улучшение при достаточном приёме витамина. Одним из возможных объяснений наличие у большинства больных явной или частичной перидоксиновой зависимости может быть частичное проявление генетически обусловленной недостаточности одного или более уже описанных ферментов. Подобная аномалия встречается в семьях с врожденными миопатиями и невропатиями. Первоначальное пилидоксинзависимое расстройство, которое можно обнаружить, проявляется в виде судорог у новорожденных в первые две недели жизни. Судороги у этих младенцев не снимаются противосудорожными средствами, а прекращаются снижение. лишь при назначении фармакологических доз пиридоксина от 2 до 100 мг в сутки. Другой распознаваемой формой витаминной зависимости является редко встречающаяся микроцитарная гипохромная сидеробластная анемия новорождённых, которая поддаётся лечению фармакологическими дозами витамина B6, но не препаратами железа. таким новорождённым требуется ежедневно от 10 мг до нескольких граммов витамина B6. Снижение этой дозы до уровня рекомендуемой нормы сразу же сопровождается рецидивом симптомов. У детей с дефицитом витамина B6, в отличие от детей с перидоктиновой зависимостью, появляется ненормальное выделение ксантулиновой кислоты в ответ на трептофановую нагрузку. В 1962 году была описана гомоцистин-урия, заболевание, встречающееся, как и фенилкетонурия, у одного из 20-40 тысяч наврожденных. Это заболевание следует отличать от синдрома морфана. Заболевание проявляется в виде вывиха хрусталика, деформации грудной клетки, сколиоза, генерализованного остеопороза, рецидивирующего тромбоза артерий и вен, и в 50% случаев умственной отсталостью. Больные часто имеют высокий рост. Все симптомы полностью развиваются к 10 годам. Заболевание диагностируется по наличию гомоцистеина в моче, а его развитие сдерживается фармакологическими дозами перидоксина. Ежедневный приём 500 мг перидоксина восстанавливает пигментацию волос у молодых женщин с гомоцистинурией. Другое, связанное с метаболизмом и зависимое от перидоксина очень редкое заболевание, цистат иониурия имеет довольно вариабельную клиническую картину от полного отсутствия симптомов до задержки психического развития. В 1975 году было обнаружено, что у многих астматических детей имеется перидоксиновый дефицит или перидоксиновая зависимость. При лечении витамином B6 симптоматика у таких детей уменьшалась. Нормализация триптофанового метаболизма у пяти детей при лечении их перидоксином показала, что у них имеется выраженная перидоксиновая зависимость, утрата апафермента, а не просто пищевой дефицит этого витамина. Лабораторный анализ. В эксперименте дефицит витамина В6 в сыворотке крови выявляется до появления биохимических и клинических признаков. Снижение уровня содержания этого витамина в крови является самым ранним симптомом развития острого витаминного дефицита. При слабо выраженной и или умеренной хронической недостаточности. Симптомы могут зависеть в такой же степени от сопутствующих вторичных недостаточностей, как и от уровня содержания пиридоксальфосфата. Достоверный анализ содержания витамина B6 требует времени и особого внимания. В лабораторных исследованиях чаще всего используют дрожжевой микроорганизм Saccharomyces carlsbergensis, который является чувствительным к пиридоксалиу, пиридоксолу и пиридоксамину. В отличие от большинства других микроорганизмов, Saccharomyces carlsbergensis не может использовать D-аланин, чтобы синтезировать витамин B6. Таким образом, этот микроорганизм очень удобен для анализа крови человека. Кроме того, для измерения метаболической активности всех компонентов витамина B6, которые могут быть утилизованы человеком, можно использовать дрожжевой микроорганизм Toruloopsis hemofilia. Недавно для прямого анализа пиридоксальфосфата был разработан точный Но сложный ферментативный метод с использованием триптофаназы. К сожалению, большинство флюорометрических методов не годятся для анализа содержания витамина B6. Исключение составляют лишь несколько методов, но они требуют тщательной очистки пробы от других веществ. Точным, но требующим большого количества времени методом является специальное тонкослойная электрофоретическая хроматография. Уровень анализируемого витамина B6 в крови снижается пропорционально снижению его поступления в организм. При недостаточности пиридоксина активность глутамина оксалоацетиновой и глутамин пируватной аминотрансферазы в крови снижается, причём последний фермент является более чувствительным к этой недостаточности. Основным метаболическим продуктом является 4-пиридоктиновая кислота, которая вместе с небольшими количествами пиридоксаля и пиридоксамина содержится в моче. В процессе обмена витамина в с мочой выделяется 20-40% 4-пиридоктиновой кислоты. Что происходит с остальным количеством этой кислоты, неизвестно. При уменьшении поступления в организм витамина B6 выделение 4-пиридоксиновой кислоты с мочой уменьшается. Поскольку количество выделяемой кислоты составляет менее половины потребляемого витамина B6, то она не является надёжным показателем обмена данного витамина. Содержание этой кислоты в моче не исключает недостаточности витамина B6. При недостаточности витамина B6 с мочой выделяется повышенное количество оксалиновой и ксантуриновой кислот. При назначении таким больным 10 мг D-триптофана у них наблюдается увеличение выделения ксантуриновой кислоты. которая может не превышать норму, то есть 30 мг в сутки, или быть больше, чем 50 мг в сутки. Увеличение выделения ксантуриновой кислоты с мочой может быть неправильно истолковано, поскольку такой же симптом имеет место при недостаточности рибофлавина. Более специфичной является аланиновая проба при которой у больных с недостаточностью пиридоксина приём аланина внутрь сопровождается выраженной почечной азотемией. Потребность. По данным Национального научно-исследовательского совета Соединённых Штатов Америки за 1980 год, рекомендуемая дневная доза витамина B6 составляет 2 мг для взрослых женщин и 2,2 мг для взрослых мужчин. Причём доза увеличивается на 0,6 мг для беременных и на 0,5 мг для кормящих женщин. По определению совета, рекомендуемые дневные дозы витамина B6 Едва достаточно для предотвращения клинических проявлений витаминной недостаточности у индивида, потребляющего с пищей не более чем рекомендуемую дневную дозу белка 0,8 г на 1 кг массы тела. Потребность в витамине B6 возрастает примерно пропорционально с увеличением потребления белка и с возрастом. источники. Витамин B6 распространён в природе достаточно широко, но в небольших количествах. Незначительное количество его содержится в печени и почках, в белом мясе цыплят, в палтусе и тунце, в грецком орехе, в соевой муке, в бананах и авокадо. Полезными источниками витамина Являются также дрожжи, постное мясо, яичный желток, непросеянная пшеничная мука и молоко. В 1 л свежего молока содержится 0,6 мг витамина B6. В процессе обработки молока разрушается лишь незначительное количество этого витамина. Однако витамин Быстро разрушается при воздействии на молоко солнечных лучей в течение нескольких минут. Синтетический витамин B6 обычно выпускается в виде гидрохлорида пиридоксина, белого мелкокристаллического порошка, хорошо растворимого в воде. Препарат устойчив в кислом растворе, но легко разрушается на солнце в нейтральном и щелочном растворе. Синтетическая форма витамина устойчива к тепловым воздействиям при обработке пищевых продуктов. Все три естественные формы витамина устойчивы к горячей обработке в кислых растворах. Однако при горячей обработке в натуральных и щелочных растворах сохраняется лишь перидоксамин. Растительные продукты содержат в основном перидоксол. когда как животные продукты содержат пиридоксаль и пиридоксамин. Следовательно, продукты животного происхождения более устойчивы к сохранению витамина B6 при их обработке или хранении. При приёме витамина B6 внутрь большая его часть легко абсорбируется за счёт пассивного транспорта в верхних отделах кишечника, где этому способствует относительно высокий pH. После абсорбции все три формы витамина B6 превращаются в пиридоксальфосфат. В норме в организме содержится примерно 0,6 мг, 0,55, 0,66 мг пиридоксальфосфата на 0,45 кг массы тела. При массе тела 82 кг общее содержание перидоксина в организме равно приблизительно 108 мг. В тканях организма витамин находится в основном в двух состояниях. Большая часть его, 90%, находится в медленно превращающемся состоянии с периодом полураспада около 33 дней и тесно связана с тканями Остальные 10% витамина находятся в быстро превращающемся состоянии с периодом полураспада около 16 часов. За это время экзогенный витамин либо выделяется из организма, либо переходит для хранения в медленно превращающееся состояние. Основная часть витамина хранится в мышцах, печени и крови. Существуют серьёзные опасения относительно того, что микробиологические методы, использовавшиеся ранее для оценки содержания витамина B6 в пище, адекватно отражали содержание его в организме человека. Содержание витамина, выявляемое ранее микробиологическими методами, могло быть значительно переоценено. возможно по одному из двух оцениваемых показателей: биологическая доступность и стабильность. Причины недостаточности. Кроме недостаточного поступления витамина с пищей, может быть нарушена его абсорбция в результате приёма алкоголя. Ряд факторов усиливает потребность в витамине B6. потенциальными перидоксиновыми антагонистами являются два противотуберкулёзных препарата: изониазид и циклосерин. Симптомы перидоксиновой недостаточности, как побочный эффект изониазида, могут быть предотвращены ежедневным приёмом внутрь 50 мг перидоксина. Более высокая доза витамина может нейтрализовать эффективность изониазида. Циклосерин примерно в 10% случаев вызывает судороги. Ежедневный приём 50 мг пиридоксина значительно снижает это токсическое действие препарата. Однако витамин оказывается менее эффективным для снятия побочных действий циклосерина на психическое состояние. У большинства женщин, применяющих перорально противозачаточные средства, имеет место нарушение обмена триптофана, характерное для перидоксеиновой недостаточности. Ответственным за это нарушение является эстрогенный компонент принимаемых препаратов. По данным Розе, из 80 таких женщин У 15% была снижена активность аланин-амино-трансферазы, что является показателем недостаточности витамина В6. Активность эритроцитной аспартат-амино-трансферазы была также явно ниже нормы у 37% женщин, принимавших перорально-противозачаточные средства, тогда как среди контрольной группы женщин Активность этого фермента была снижена только у 13%. У 20% из 55 обследованных женщин, применявших противозачаточные средства, уровень пиридоксальфосфата в плазме крови был равен или ниже самого низкого уровня этого вещества в плазме крови, обнаруженного в контрольной группе из 77 женщин. не принимавших противозачаточные средства. Назначение женщинам с перидоксиновой недостаточностью ежедневно по 2 мг перидоксина приводило к быстрой нормализации биохимических показателей у тех, кто не принимал противозачаточных средств, и к очень медленному восстановлению этих показателей у принимавших эти средства. Принимаемые перорально противозачаточные средства имеют тенденцию снижать толерантность к глюкозе. По данным некоторых авторов, снижение толерантности к глюкозе развивается у 78% женщин, применяющих противозачаточные средства, причём у 13% обследованных толерантность к глюкозе снижается до уровня, наблюдаемого при диабете. В другом исследовании, проведённом на 12 женщинах с нарушением толерантности к глюкозе вследствие приёма противозачаточных средств, показано, что ежедневный приём ими 25 мг перидоксина в течение 4 недель значительно улучшает эту толерантность. Как показано в исследовании 46 женщин, принимавших противозачаточные средства, Назначение внутрь 20 мг пиридоксина по два раза в день в течение 4 недель улучшает толерантность к глюкозе всего у 30% женщин с недостаточностью витамина B6. Примерно у 6% женщин, принимающих противозачаточные средства, развивается депрессия. Одним из факторов, способствующих депрессии является усиленная потребность в витамине B6. Как показывает обзор литературы, депрессия, связанная с приёмом противозачаточных средств, чаще наблюдается у женщин, имевших их ранее. Обследование с помощью двойного слепого метода 22 женщин, принимающих противозачаточные средства и имеющих признаки депрессии, показало что у 11 из них с биохимическими признаками недостаточности витамина В6 депрессия поддавалась лечению передоксином по 20 миллиграмм два раза в день, тогда как у других 11 женщин без признаков недостаточности витамина В6 лечение передоксином не устраняло депрессию. Более позднее исследование исследовало, в котором у 75 женщин, принимавших те или иные противозачаточные средства, измеряли специфическую активность эритроцитной глутамин-оксалоацетиновой аминотрансферазы, привели к заключению, что ежедневный приём одного 4 мг витамина B6 по сравнению с дневной дозой в 25-100 мг является неадекватным Для некоторых женщин эффективным является ежедневный приём по 5-10 мг витамина B6. Каких-либо противопоказаний для регулярного приёма такой дозы витамина нет. При лечении болезни Вильсона и иногда для уменьшения камнеобразования при цистинурии применяется пенициламин. Наблюдаемые при болезни Вильсона судороги частично, если не полностью, являются результатом недостаточности пиридоксина, вызванной пеницилламином, и устраняются при ежедневном приёме 50-100 мг пиридоксина. Следует отметить, что витамин B6, по-видимому, не уменьшает другие токсические эффекты пеницилламина. назначение противосудорожных средств детям, страдающим эпилепсией, в 30-60% случаев сопровождается теми или иными биохимическими изменениями, указывающими на уменьшение содержания в организме витамина B6. Поэтому специфическое лечение судорог у детей проводят с дополнительным назначением пиридоксина. 60-120 мг в сутки. Меньшие дозы витамина в этих случаях ненадежны. Прием кортикостероидов усиливает потребность в передоксине. Измененный метаболизм, вызванный в этих случаях передоксиновой недостаточностью, частично объясняет развивающуюся у больных тенденцию устойчивости к инсулину и инсулину. интолерантность к глюкозе. Хорошо известно жёсткая связь перидоксиновой недостаточности и чрезмерного потребления алкоголя. У 20-30% алкоголиков в костном мозгу обнаруживаются кольцевые седерабласты, указывающие на перидоксиновую недостаточность. Уровень перидоксина в плазме крови понижен у 30-50% алкоголиков с непораженной печенью и у 80-100% алкоголиков с больной печенью. Причинами усиления передоксиновой недостаточности у алкоголиков являются 1. Пониженное поступление витаминов с пищей в результате замены ее алкоголем. 2. 3. пониженная абсорбция естественных пищевых форм витамина B6. 3. Нарушение превращения витамина B6 в активную фосфорилированную форму, вызванное алкоголем и поражением печени. Продукт окисления этанола ацетальдегид, нарушает метаболизм витамина B6, ускоряя разрушение пиридоксальфосфата. Потребность в пиридоксальфосфате усиливается во время беременности и лактации, но насколько она увеличивается, точно неизвестно. Для многих потребность увеличивается по крайней мере на 0,6-2,6 мг. Потребность в витамине B6 увеличивается у больных и с гипертиреозом. Эридоксиновая недостаточность часто имеет место как у проходящих, так и у непроходящих процедуру диализа почечных больных. По данным исследования активности эритроцитной глутамин-оксалоацетиновой аминотрансферазы, примерно у 70% этих больных развивается недостаточность витамина В6, которая явно в большей степени вызывает. является результатом торможения активности пиридоксалкиназы и в меньшей степени определяется пониженным поступлением этого витамина с пищей. Ежедневный приём перидоксина восстанавливает активность эритроцитной глутамин-оксалоацетиновой аминотрансферазы у этих больных. Лечение. Перидоксин выпускается в виде порошков и таблеток по 2 и 5 мг для детей и 10 мг для взрослых, а также в ампулах по 1 мл 1%-ного, 2,5%-ного и 5%-ного раствора. Примечание. Формы выпуска и лечебные дозы пиридоксина даны по справочнику Машковского лекарственные средства. 1984 год. Одиночная внутримышечная инъекция 100 мг перидоксина эффективно поднимает содержание витамина в сыворотке крови. В перидоксиновом лечении нуждаются лица, имеющие ограниченную диету или потребляющие относительно большое количество белка. Беременные и кормящие женщины а также женщины, принимающие перорально противозачаточные средства. Фармакологические дозы по 10-100 мг и более в день при перидоксиновой зависимости описаны и не являются токсичными. Цианкобаламин, витамин B12. в 1926 году Минот и Морфи провели успешное лечение злокачественной анемии добавлением в пищу больных печени. До этого заболевание неизбежно приводило к гибели. В 1948 году было обнаружено и кристаллизовано обеспечивающее это выздоровление химическое вещество кобаламин. Лауреат Нобелевской премии по химии за 1964 год Ходшкин установил структуру молекулы этого сложного вещества. В центре молекулы находится атом кобальта, который связан с той или иной анионной группой. При соединении кобальта с циановой группой образуется цианокобаламин. являющиеся наиболее часто встречающейся синтетической формой. С гидроксильной группой кобальт образует гидроксокобаламин, основную группу соединения, содержащегося в плазме крови. И с метильной группой кобальт образует метилкобаламин. Известны по крайней мере еще три формы соединений кобальт. Официально было рекомендовано называть витамина B12 цианокобаламин. К любой из форм витамина B12 добавляется кобаламин. Известны только две физиологически активные формы витамина B12. Это метилкобаламин и 5-дезоксиаденозин метилкобаламин. Цианокобаламин физиологически неактивен. и перед тем, как быть абсорбированным и вовлечённым в метаболизм, он превращается в другие формы. Функции. Кобаламины участвуют в целом ряде важных метаболических процессов, таких как: первое. Синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК. Второе. Регенерация в организме фолиевой кислоты. которая также играет существенную роль в синтезе ДНК. Третье. Транспорт и хранение фолиевой кислоты в клетках. Четвёртое. Жировой и углеводный метаболизм. Пятое. Белковый обмен. Шестое. Редукция сульфгидрильной группы Поскольку кобаламин и фолиевая кислота участвуют в синтезе ДНК, то оба эти вещества необходимы для нормального роста. Недостаточность фолиевой кислоты нарушает синтез ДНК, вызывая тем самым мегалобластоз во всех делящихся клетках тела и главным образом в клетках костного мозга. Нарушенный процесс кроветворения приводит к к панцетопении. Один из кобаламинзависимых ферментов участвует в синтезе белка. Он отделяет метаноловую группу от метилфолата и переносит её на гомоцистеин, превращая его в метионин. Накопление метионина может препятствовать липидному обмену. Деметилирование метилфолата даёт возможность к регенерации тетрагидрофолиевой кислоты, которая переводит метилфолат в активную форму. При наличии кобаламинной недостаточности большая часть фолиевой кислоты находится в метаболически неактивной форме метилфолат. Эта общепринятая гипотеза, так называемой ловушки фолиевой кислоты, позволяет понять Почему гематологические признаки при кобаламинной недостаточности клинически не отличаются от таковых при недостаточности фолиевой кислоты. Кобаламин участвует в транспорте фолиевой кислоты в определённые лейкоциты и в хранении её в виде метилтетрагидрофолиевой кислоты в клетках костного мозга. кобаламин также способствует захвату фолиевой кислоты тканями организма. Функции витамина B12 и фолиевой кислоты во многом пересекаются друг с другом. Кобаламины вовлечены как в жировой, так и в углеводный обмен, поскольку от них зависит превращение метилаланата в сукцинат. Было предположено, но без доказательства, что неврологические признаки при кобаламинной недостаточности вызваны нарушением липидного слоя липопротеидной миелиновой оболочки, покрывающей нервное волокно. В центральной и периферической нервной системе недостаточность кобаламина сопровождается нарушением образования миелина, что в свою очередь ведёт сначала к демиелинизации, затем к дегенерации аксонов и наконец к гибели нейронов. При недостаточности фолиевой кислоты подобное неврологическое заболевание встречается значительно реже. Разрушение миелинизированных периферических нервов при кобаламинowej недостаточности возникает гораздо чаще и раньше. чем разрушение задних и боковых корешков спинного мозга. Последние повреждения нервной системы известны как подострая комбинированная дегенерация, комбинированное системное заболевание, задний боковой склероз или функциональная дегенерация. Кобаламин является также редуцирующим агентом для сольфгидрильных групп. Гиповитаминоз B12. Симптоматология наличия в организме пограничного количества кобаламина может быть крайне вариативна и трудна для понимания. К преобладающим симптомам, по-видимому, относятся неспецифическая депрессия, утомляемость и повышенная восприимчивость к миофациальным триггерным точкам. У таких больных Иногда ненормально усилена стартл-реакция, вздрагивание на неожиданный шум или прикосновение. Вопрос о том, какой метаболический процесс, зависящий от кобаламина, ответственен за повышение готовности мышц к формированию в них триггерных точек при кобаламинной недостаточности, остаётся нерешённым. А витамин B12. Дефицит кобаламина вызывает симптомы, характерные для анемии, например, быстрая утомляемость или расстройств нервной системы. Расстройства центральной нервной системы могут проявляться в довольно широком диапазоне: от изменения настроения и депрессии до тревожности, явного психоза и иногда комы. в некоторых случаях имеет место обструкционная амблиопатия и атрофия зрительного нерва утрата проприорецепции и дисфункция пирамидного тракта связаны с дегенеративными изменениями в задних и боковых столбах спинного мозга иногда имеет место симметричные неврологические симптомы парестезии особенно онемение и покалывание в руках и ногах. Дефицит кобаламина часто сопровождается запорами, тогда как дефицит фолиевой кислоты обычно сопровождается поносом. В некоторых исследованиях показано, что при дефиците кобаламина нарушаются иммунные функции. При обследовании больных На разных стадиях развития авитаминоза B12 можно выявить признаки как повышения, так и понижения рефлексов. Атаксия может прогрессировать в спастическую параплегию или вялый паралич, в зависимости от того, аксоны каких в основном мотонейронов демиелинизированы верхних или нижних. Обычно эти изменения необратимы. у больных с утраченными сенсорными и моторными функциями и с нарушениями функций коры больших полушарий в результате авитаминоза B12 обнаружены изменённые зрительные вызванные потенциалы и слуховые потенциалы ствола мозга за очень редкими исключениями симптомы вызваны исчезновением из тканей кобаламина сопровождается значительным понижением содержания этого витамина в сыворотке крови. В периферической крови при дефиците кобаламина или фолиевой кислоты наблюдается панцитопения с развитием миелоидного мегалобластоза в костном мозге. В циркулирующей крови содержится повышенное количество гиперсегментированных полиморфно-ядерных лейкоцитов. Согласно правилу пятерок, более чем 5% клеток имеют ядра, состоящие из 5 и более долек. Хотя дефицит кабаламина в организме обычно характеризуется как макроцитарная анемия, и повышение среднего корпускулярного объема ретроцитов может являться ранним показателем авитаминоза, Однако это наблюдается не во всех случаях. Так, при обследовании 772 больных средний корпускулярный объём был очень слабым показателем авитаминоза B12. Только у 4 из 101 больного с низким содержанием кобаламина в сыворотке крови был обнаружен высокий средний корпускулярный объём, и наоборот. только 5 из 45 больных с высоким средним корпускулярным объёмом имели низкий уровень содержания кобаламина в сыворотке крови. Макроцитоз развивается относительно поздно, и недостаток железа может маскировать этот эффект кобаламинной недостаточности за счёт размера эритроцитов. Поскольку достаточное количество фолиевой кислоты улучшает гематологические показатели, измененные кабаламиновым дефицитом, то у больных, получающих с пищей большое количество фолиевой кислоты, неврологические симптомы, вероятнее всего, разовьются раньше гематологических признаков. Тогда как при дефиците как фолиевой кислоты, так и витамина В12-1, В первую очередь, как правило, появляются гематологические изменения. Лечение авитаминоза B12 фолиевой кислотой при контроле только гематологического показателя может привести к беде, поскольку на фоне улучшения картины крови неврологические изменения могут развиться до необратимого состояния. По тем же соображениям Положительные сдвиги в клинических показателях при интенсивной терапии витамином В12 вовсе не дает основания ставить диагноз о витаминозе В12. Эта терапия может уменьшить некоторые симптомы, характерные для дефицита фолиевой кислоты. Следует помнить, что при кабаламиновой недостаточности такая маленькая доза витамина В12-1, как 1 микрограмм в сутки приводит к нормализации картины крови.